Глава тридцать третья. Спасли. Мэри, Мэрилин, с тобой все в порядке? Валентайн тряс меня, словно я фруктовое дерево в сезон сбора урожая. Да так сильно, что зуб на зуб не попадал. Стой, Валентай, язык все же прикусила. Как же я испугался! Это ужасная ошибка. Дух замка меня с кровати скинул, требуя отправиться на твои поиски. Валентайн легко поднял моё тело. Рядом топтались гномы, эльф. Это мы виноваты, не уследили. Повесил голову Сатум, тебе б я бороду. Мы, мы. Вторил Тарату, чуть не вырывая длинный ус. Но «Ну как вы меня нашли? Я поyerзала в сильных руках и посмотрела в небесно-голубые глаза Валентайна. Я провалила задание. Какое задание? Ты что, Мэри, таких заданий не бывает. Он вновь силой прижал меня к своему телу. Ты должна была вышивать, песню петь, стихи читать. Ну не пытаться очистить гиблое место от проклятия. Неужели на добре есть настолько сильная магичка, у которой хватило наглости таким способом попытаться убрать конкурентку? Ты не ответил, прошептала я, вставая на ноги. Мой взгляд уловил перемены, произошедшие в доме. Смрад и чёрная гадость исчезли, дышать стало легче. Только вот моё платье всё так же было грязное. Я уже давно повесил на тебя маячок, Мэри. Сама понимаешь, не на прогулку вышли. В очень тёмную историю вляпались. Тихо покаялся тот. Маячок, а почему мне не сказал? Голос дрогнул. Он мне не доверяет. Валентайн промолчал. Где мы? Далеко от замка. Этот вопрос не давал мне покоя. В мёртвом лесу кто-то поставил купол на это гиблое место. Странная магия, чёрная, плохая, тянущая чистую магию и жизненные силы из людей и магиков. Так что мы отсюда уходим. Валентайн взял меня за руку. Идём. Ну ты смог сломать этот купол. Оглядываясь вокруг, я поразилась магической силе и умения Валентайна. Ох, а что, если этот случай привлечёт ко мне ненужное внимание? Это последнее, о чём твоя голова должна думать. Я обиженно выдернула ладони из сцепких пальцев. Ну почему он не воспринимает меня всерьёз? Что за странная забота о том, кого нанял? Почему не кричит, не ругает, а словно наседка над цыплёнком? Так у замка всё же есть дух. А я уж подумала, что схожу с ума. Он давно ни с кем не разговаривал. Все решили, что старый ворчун покинул нас. Валентайн спрятал мои пальцы в своих ладонях. Извини, если был слишком эмоциональным. Неподобающее поведение с моей стороны. Спасибо, что пришли на помощь. Но разве я не прибыла бы обратно по окончании отведенного времени? Нет, Мэри. Он покачал головой, подозревая, что в деле замешана сильная магичка или ее окружение. Я обещаю, что найду преступников. А сейчас уходим. Место гиблое, почти очищенное от скверны. Природе понадобится не один десяток лет, чтобы восстановиться. Спи. Пополняй магический резерв и здоровье. Непонятно как и откуда, но с руки Валентайна слетела белая пыльца, и я погрузилась в глубокий сон. Голова гудела, во рту пересохло, веки не желали открываться. Откуда-то доносились голоса. Да тише, ты хозяйку разбудишь. Я волнуюсь за неё, почему она так долго спит? Неужели там мы столько магии из неё высосали? Тихий женский голос ответил мужскому. А как вы хотели? Столько часов находилась в заколдованном доме, как бы не померла. Этот творчащий скрипучий голос я сразу узнала Вальтер. Память потихоньку возвращалась ко мне. Ну, конечно, Валентайн заботливый какой. Усыпил какой-то гадостью, а я сейчас страдаю. М-м, не открывая глаз, я медленно села на кровать, держась рукой за голову. Что? Где болит? Губам поднесли прохладную воду. Сейчас полегчает, хозяюшка. Я открыла глаза и чуть не отпрянула, но покрывали были трое, и один из них поил меня с руки. Пряму в прямом смысле этого слова. Небольшого роста человечек полностью состоял из чистой прохладной воды, которой он со мной и делился. Не пугайся, пей. Проскрепел Вальтер. В первую же секунду я хотела оттолкнуть водяную руку, но не смогла. Жажда была сильнее. После пятого глотка я поняла, что голова перестала болеть. Спасибо. Голос не набрал своей силы, но говорить я могла. Какой ты красивый стал, дух воды. Комплимент пришёлся по душе моему новому другу. Он поклонился и отошёл, как ни странно, не оставляя водных следов. Я перевела взгляд чуть правее, лисичку узнала сразу. Она тоже изменилась. Шерсть гладкая, пушистая, блестит. Ушки домиком смешно подрагивают. Белый кончик рыжего хвоста радостно охаживает покрывало, расправляя складки. О, приятно познакомиться! Неожиданно дух огня, гонщик, оказался просто франтом. Костюм с иголочки, черные ботиночки, красиво уложенная прическа. Стихию огня можно было заметить лишь в глазах. В зрачках играли огненные всполохи. Госпожа Мерелин Остин, что бы ни случилось, я навеки ваш, он склонил голову в знак уважения. Ну что вы, не нужно таких громких слов. Называйте меня просто Мэри и на ты. В голове вспыхнул магический огонёк. Я не могла не спросить духа огня. Всё же мечта детства как никак. Гонек, ты, наверное, много знаешь о огненных големах. Тот не успел ответить, в дверь громко застучали. Заходите. Мои друзья испарились, будто их и не было. Я поправила одеяла. В комнату вошел распорядитель отбора невест. Вижу, что вам лучше. Нездоровая, и тот начал разговор. Так вот, официально заявляю, что мною проведено тщательное расследование вчерашнего происшествия. Он прошел к окну, заложив руки за спину, задумчиво посмотрел на улицу и вернулся обратно ко мне. Магического вмешательства в задание найдено не было. Я просто не представляю, кто мог провернуть такой трюк. Только если Кто? Я зачем-то повыше натянула на себя одеяло, чего-то испугавшись. Дух замка, он ещё тот шутник. Мужчина посмотрел мне прямо в глаза, а за его спиной неожиданно треснула и рассыпалась напольная ваза. Мы оба встрогнули. Мне кажется, он не согласен с вами. А мне кажется, вы много думаете, молодая леди. Краснеющий от злости распорядитель развернулся в сторону двери. "Да, из-за вас мы отстаём от графика. Через час общий сбор в тронном зале. Не забудьте вещь, что вы сделали своими руками". Да из его слов так и сочилась горечь. Может, во отборе участвует его дочь? Отчего он такой противно-неприятный? Не успеете вовремя, тогда все непременно вылетите с отбора. Пусть вам сопутствует удача. Хам, просто хам. Разве так желают удачи? От удивления я не могла говорить, но всё же собрала силами и прокричала вслед закрывающейся двери, что непременно мой подарок будет лучше. От досады запустила подушкой в закрывающуюся дверь и угодила прямо в лицо улыбающемуся талачью.